«Событие 61. -е. Если народ бунтует, то не от стремления взять чужое, а от невозможности сохранить свое». Эдмунд Берг. Прожектор молодым, как на памятнике Ворске, не смотрелся. «С какого ты года, Иван Кириллович?» – полюбопытствовал Брехт у обер-секретаря Сената. Вот какую должность этот подвижник занимал. «С 1695 года по новому летоисчислению». «Да ты еретик, Кириллов!» «Помилуйте ваше высокопревосходительство!» А глаза злые. Немец перец-колбаса будет ему ярлыки развешивать. «Почему же я еретик? В чем моя вина?» «И это не вопрос, а вызов!» Охренела молодежь. «Не по какому-то там новому летоисчислению, Иван Кириллович! А скажи-ка мне, государыня, как надо?» «От Рождества Христова!» Правильно поняла вопрос Анхин. «Вот, все знают. Спасибо, ваше императорское величество!» «Ладно, не хочешь считать от Рождества Господа нашего, считай по новому летоисчислению. Рассказывай свой прожект о дороге в Индию». Товарищ тушевался на мгновение, но потом головку на куриной шейке задрал и стал читать с пафосом на каком-то канцелярском языке, заимствованном с церковно-славянского. «Стой, а ну убери бумагу и говори нормальными словами без этих закидонов. Хотя не надо». «Вот, возьми карту, что я сегодня в навигатской школе взял. Там Средняя Азия правильно почти нарисована. Как ты горы и пустыни пересекать будешь?» «Ходят же караваны из Бухары, и у них из Индии есть товары». Даже не взглянул на карту подвижник. «Обана! Из Америки товары есть. Повторяю, между нами и Индией пустыни и горы. Можно, наверное, попасть вдоль восточного побережья Каспия». Так все западное побережье наше. Зачем сгонять народ с их земли и строить город, на который вечно будут башкиры нападать, если есть отличная дорога по воде? Как по пустыне товары возить на верблюдах? Много на них увезешь? Потому и возят редкости и специи всякие. Они дорогие и легкие. И сколько может один корабль довести до Мазандарана? И это уже почти Индия. А освоение земель? Последнюю попытку сделал Кириллов. Нужная вещь. Более того, ты и займешься. Только выкинь свой прожект. Никого никуда гнать не надо. Нужно сделать с точностью до наоборот. Поясните ваше высокопревосходительство. Уже без прежнего задора, но все одно ерепенясь. Река Яик ближе всего подходит к Волге в районе Яецкого городка. Его нужно развивать. Строить там дома, школы, храмы, даже мечети. Пусть местные киргизцы строят. И он должен стать торговым городом. Нужно организовать там скупку шерсти и кошу у казах, у младшего жуза этого. Разрешить там местным купцам селиться и брать их детей в русские школы. Но это Уральск, тьфу, яицкий городок. Там чуть выше есть река Самара, и по ней, если вверх подниматься, то она почти до другого места на реке Урал, опять-таки до реки Яек доходит. Так казаки Яицкие туда добираются, вот там есть, там в Яек, если этой карте верить, впадает река Сакмара, там тоже нужно крепость заложить и городок строить, будущий Оренбург, и все то же, что и с Яицким городком, торговля и привлечение местных купцов, шерсть и кожа сплавлять по Самаре в Волгу и везти сюда. А здесь строить заводы по переработке шерсти, нить вить на станках и купить в Англии хорошие ткацкие станки, чтобы качественную материю делали. Это тебе, Иван Кириллович, задание на создание нового прожекта. А по Индии и о дороге туда через Каспий тоже можешь прожект сделать. Только разберись в теме сначала, сколько и каких судов строить, что они у нас покупать будут, что нам от них вести? как с персами замириться... Через их же земли дорога. Причем твой первый прожект персов вообще не учитывает, словно их там нет. Они есть, и они злы на нас пока. Ох, как злы. Уберсекретарь Сената, господин Кириллов, ушел явно неудовлетворенный. Тупой немец наговорил какой-то ерунды. Где ему понять все выгоды прямой дороги от Индии в Бухару? Брехт проводил его взглядом до двери и потом осмотрел собрание. Все молчали. Понятно, что кроме Остермана никто ничего толком не понял. К нему Брехт, выждав, пока дверь за главным врагом башкир закроется, и обратился. «Андрей Иванович, это в вашей компетенции как премьер-министра. Я для вновь создаваемого полка попросил генерал-губернатора Казани прислать мне пару сотен лучших башкирских лучников». «Мало?» – изобразил вежливую улыбку Остерман. «Нет, неправильное слово. Очень мало. И не тем путем я пошел». Нужен полк башкирский для начала. И не как я заказал из лучших лучников, а... Нет, если они будут хорошими лучниками и на хороших конях, то это плюс. Но не главное. Стрелять научатся, коней подберем. Нужны аманаты, не впрямую. Нужны сыновья юноши из знатных родов. И чтобы они тут прожили несколько лет, впитали наши обычаи, поучаствовали в войнах и вернулись домой с хорошей добычей. Пограбили там ляхов или турок, вернулись домой не врагами России, а ее опорой. Они потом займут у себя, в, не знаю, как там они называются, дороги какие-то, высокие места. Будут богатыми и знатными. И при этом хорошо к нам относиться. И, конечно, отправят на очередную нашу войну с турками уже не один полк, а десяток. Они привычны к степям, их лошади неприхотливы. Они справятся с регулярными татарами крымскими и не дадут тем перерезать пути снабжения нашего войска, когда мы захватим Крым. Нам позарез нужны эти войны. Готовьте представительную делегацию в Уфу. Нужно как можно быстрее этот первый полк из богатых и знатных башкир заполучить.